Глава д е с я т а н е т это невозможно. Этого никак не может быть. Я, наверное, сплю. Или брежу». Он оставил всё. «Ей?» — переспросила Скай с таким возмущением, что мгновенно вывела меня из ступора. «С какой это стати?» От той обходительной дамы, которая расспрашивала меня о знаке Зодиака и подчевала историями о сыновьях и возлюбленных, не осталось и следа. Теперь Скай больше походила на женщину, готовую убить человека. Без преувеличения. «Да кто она, чёрт побери, такая?» — спросила Зара. Её голос был острым, точно заточенное лезвие и звонким, как колокольчик. «Это д о л ж н о быть какая-то ошибка», — сказал Грейсон тоном человека, привыкшего разбираться с ошибками. «Взятки, угрозы, откупы», — вспомнилось мне. «А что со мной сделает этот самый престолонаследник?» «Нет, всего этого просто не может быть. С каждым новым ударом сердца, с каждым вдохом и выдохом я уверялась в этом всё больше. Это невозможно». «Он прав», — прошептала я. Но мой голос потонул в шуме возмущённых возгласов, звучащих вокруг. Я попыталась счастье ещё раз, уже громче. «Грейсон прав», — на меня начали поглядывать. «Наверное, произошла какая-то ошибка». Голос у меня хрип. Казалось, я только что спрыгнула с самолёта. Казалось, я камнем лечу вниз и всё жду, когда же раскроется парашют. Это всё невзаправду. Иначе быть не может. Эй, Вери. л е б и ткнула меня локтем под ребра, ясно давая понять, что пора бы прикусить язык и прекратить все эти рассуждения об ошибках. Но как иначе? Наверняка произошло какое-то недоразумение. Не может же быть, что человек, которого я в жизни не встречала, оставил мне многомиллиардное состояние. Так просто не бывает. И точка. Слышали? Скай ухватилась за мои слова. Даже Эйва согласна с тем, что это просто смешно. На этот раз я всё не могла отделаться от ощущения, что она исковеркала моё имя намеренно. Всё остальное, включая всю земельную собственность, денежные активы, м а т е р и а л ь н о е и м у щ е с т в о н е у п о м я н у т о е выше, я завещаю Эйвери Кайли Грэмс. Скай Хоттерн прекрасно знала, как меня зовут, да и все присутствующие в зале. «Уверяю вас, ошибки быть не может». Мистер Артека заглянул мне в глаза. а потом обвел взглядом присутствующих. А также хочу подчеркнуть, что последняя воля и завещание Тобиаса х о т т р н а неизменны. Поскольку большая часть нюансов, которые я пока не огласил, касается только Эйвери, предлагаю завершить этот балаган. Но позвольте еще раз донести до вас следующее. В соответствии с последней волей мистера х о т т р н а любой наследник, который попытается оспорить наследство Эйвери, мгновенно лишится своей доли. Наследство Эйвери. Голова закружилась, а к горлу подкатила тошнота. Казалось, кто-то по щелчку пальцев переписал законы физики, изменил гравитационную, постоянную, и моё тело оказалось к этому не готово. Планета точно слетела со своей оси. «Не бывает неизменных завещаний», — ядовитым тоном подметил супруг Зары, особенно когда речь идёт о таких суммах. «Кажется, кто-то тут плохо знал старика», — вставил н а ш х о т т р н «Ловушка с ловушкой». пробромотал Джеймсон. «Загадка за загадкой». Я поймала на себе пристальный взгляд его тёмно-зелёных глаз. «Думаю, вам пора», сухо сказал мне Грейсон. И это была вовсе не просьба, а приказ. «Чисто технически», начала Алиса Артега таким голосом, точно только что проглотила Мшьяк. «Это её дом». Было очевидно, что до этой минуты она и впрямь не знала о содержании завещания. Её держали в неведении, как и остальных родственников. Но как т о б е а с Хоторн мог так жестоко обмануть их ожидания? Разве собственной плотью крови так о б х о д и т с я «Не понимаю», — призналась я вслух. Голова кружилась. Всё тело словно онемело, а происходящее окончательно утратило логику. «Моя дочь права», — невозмутимо подтвердил мистер Артега. «Всё ваше, мисс Грэмс. И речь идёт не только о капиталах мистера Хоторна, но обо всём его имуществе, включая дом Хоторнов». По условиям настоящего завещания, которые я с удовольствием вам разъясню, нынешним обитателям дома предоставлено право аренды, но ровно до тех пор, пока они не дадут вам повод к их выдворению, — пояснил он и выждал немного, чтобы смысл сказанных слов дошёл до всех присутствующих. Однако арендаторы ни при каких условиях не смогут выселить вас, — серьёзно продолжил он, и в его голосе слышалось явное предостережение. В комнате неожиданно повисла тишина. «Меня точно убьют». Кто-нибудь в этой комнате наверняка со мной поквитается. Мужчина, в котором чувствовалась выправка военного, стал между м н о ю и семейством Хоторнов. Все собравшиеся оставались в поле его зрения, и он загородил меня собой, молча скрестив руки на груди. и о р е н возмущённо вскричала Зара. «Вы же работаете на нашу семью!» Я работал на мистера Хоторна. Поправил её Джон о р е н и показал бумагу. Спустя мгновение я поняла, что это должно быть письмо, которое ему недавно вручили. В соответствии с последней волей мистера Хоттерна, я продолжу свою работу, но теперь уже под началом мисс Эйвери Кайли Грэмс. Он обернулся ко мне. Безопасность вам не помешает. И ладно бы угроза исходила только от нас, — заметил Ксандр, стоявший слева. «Шаг назад, пожалуйста», — приказал ему о р е н Ксандр вскинул руки. «Я пришёл с миром», — объявил он. «Хоть и позволяю себе мрачные предсказания». ккссан прав Джеймсон улыбнулся, точно происходящее было игрой, не больше. «Весь мир в о з ж е ж д е т урвать от вас кусочек. Таинственная незнакомка. Всё-таки это событие века, не меньше». Событие века. Туман в голове мгновенно рассеялся и отчётливо осознала, что по всем приметам никакие это не шутки. Я не брежу. И не сплю. Я и впрямь. Наследница.